Про то, что у него болит рука и может ещё что-то болит, он тоже совершенно позабыл, а она помнила, потому что осторожничала, и он это понимал и любил её ещё больше. Катя, сказал он странным голосом, и она опять на него посмотрела. Катя, остановись, что ты делаешь?